Глава вторая. Анита. Настоящая. Между нами повисает молчание, но ни один из нас не спешит нарушить его. Меня всегда охватывало в его присутствии странное оцепенение, а ему всегда было на это плевать. И сейчас я понимаю, что восемь лет – слишком ничтожная цифра, чтобы что-нибудь изменилось. Густые сумерки скрадывают половину его лица, мягко, словно боясь, окутывают его плечи и строгий костюм. Черные волосы, темнота, то, что он сидел спиной ко мне в кабинете моего мужа, где я не ожидала увидеть постороннего, и мое сильное волнение не оправдывает того, что я не узнала Тимура. Могла не узнать кого-то другого, но не его. Я всегда чувствовала, если он находился где-то поблизости. Холодные ноты парфюма и пронизывающий, без эмоций взгляд пытаются окунуть меня в прошлое. Приходится напомнить себе, что я уже не та наивная девочка, которая старалась бежать, едва он оказывался рядом. К тому же я на своей территории, не его, как было когда-то. Что ты здесь делаешь? В моем голосе уже нет волнения, и я ему благодарна. Пытаешься примерить на себя роль директора этой компании? Не хотелось бы, отвечает с усмешкой он, с учетом, что эта компания часть моего холдинга. Ты владелец «Стройгрант»?» Твой муж тебе не сказал? Я не знаю, почему Макс не сделал этого, я спрошу его позже, когда мы будем одни. Сейчас мне просто! Хочется стереть с губ Тимура снисходительную хмылку. Он прищуривается. Пожалуй, мало кто решится назвать его холдинг, даже небольшую его часть, такую, как эта компания, пустяком. Может быть, даже никто. И мужчин нельзя задевать за то, что они ценят и действительно любят. Они этого не прощают. Но слова уже прозвучали. «Да», — соглашается Тимур. Судя по твоему эффектному появлению, он даже не считает важным сказать тебе, где находится. После разговора со свекровью эти фразы падают на благодатную почву сомнений. Но прежде чем Тимур успевает поставить себе очередную галочку «Удар достиг цели», из приемной раздаются шаги. И я улыбаюсь, потому что теперь точно знаю – это мой муж. Смотрю на дверь, ожидая его появления, и пытаясь не обращать внимания на легкое, но ощутимое жжение на правой щеке, потому что Тимур тоже смотрит, но отнюдь не на дверь. Мягкий свет освещает кабинет и Макса, который входит в комнату с немного удивленной улыбкой, и я могу подойти к нему, обнять и облегченно выдохнуть в его спокойных объятиях, отпуская сегодняшний день. «Анита!» – он целует меня в макушку. «Что ты здесь делаешь?» «То есть присутствие здесь Тимура тебя не удивляет?» Шутливо ворчу. «С Тимуром у меня назначена встреча. Просто я задержался с юристом». Разомкнув объятия, муж бросает на стол папку с документами. «А вот тебя я увидеть не ожидал». «То, почему я пришла, касается только нас. Поэтому ограничиваюсь улыбкой». Пусть думает, что просто соскучилась, пока сойдет любая из версий. Потому что, по глазам вижу, он все равно забыл, что сегодня за день. Напомню потом, когда будем одни: Твоя жена хотела сделать тебе сюрприз. Раздается голос Тимура у меня за спиной, собиралась вручить свой подарок. Подарок? Макс медлит пару секунд, а потом вздыхает. Анита ничего страшного. Я стараюсь не доставить случайному свидетелю удовольствия позлорадствовать. Прости, котенок. Муж целует меня в висок. С этой работой я так замотался, что совершенно забыл. Не переживай, подмигиваю. Подарок тебя подождет. Мы здесь надолго застрянем. Снова вставляет Тимура, а после секундной паузы добавляет. Так что можешь вручить свой подарок прямо сейчас. Я подожду, медленно выдыхаю. Он ведь знает, знает, специально меня провоцирует. Ему снова это удается блестяще. Мой подарок только для мужа, поэтому я вручу его, когда мы будем одни. Оборачиваясь и, пожалуй, впервые за все время знакомства, вижу в его глазах отблеск хоть каких-то эмоций, а вот каких не могу разобрать. Ему нравится загонять меня в угол. Он уже не выглядит таким напряженным, как был. Кресло развернуто, поза расслаблена, пальцы подпирают подбородок, скользя возле нижней губы. А он изменился. Понимаю теперь, когда вижу его при свете. Стал еще жестче. И интуитивно от него хочется держаться еще дальше, чем раньше. «Если хочешь, можешь идти домой», – предлагает он Максу. Вдруг подарок и правда важнее работы. Он специально так это подал. Таким тоном, такими словами. «Анита!» «Макс!» Целую его в губы и на зло провокатору делаю вид, что это мое решение, а не мужа. Я поеду домой. Пока ты будешь занят, приготовлю нам что-нибудь вкусное. охлажу вино. Зажгу свечи. Я перечисляю то, что уже есть, но об этом знает только свекровь. Макс обещает исправиться, освободиться пораньше и купить мне огромный букет, чтобы тоже поздравить как следует. «Я бы на твоем месте купил не один, а четыре». Следует совет от Тимура. «Почему четыре?» – удивляется Макс. «За каждый час, что ты сегодня задержишься», – поясняет владелец компании. «Но когда наши взгляды встречаются, там открыто читается. И так...» Что ты мне предлагала? Поцелуй в сумерках, массаж, стриптиз и мини-нет. Ничего не забыл? Как раз по букету за четыре позиции. Одного букета будет достаточно, говорю я. И уже успеваю дойти до двери, когда снова слышу голос Тимура. Красивое платье. Не оборачиваюсь. Более того, позволяю себе малодушную слабость поверить в то, Что он сказал эту фразу случайно? Да, случайно, убеждаю себя. Вряд ли он помнит то, как однажды сильно задел меня комментарием по поводу платья. Вряд ли он вообще тогда это понял. И уж точно не в курсе, как я долго плакала. Он просто не может этого знать. Никто не знал, даже Настя. Я несусь по дороге так, словно ветер, ударяющийся о металл, может меня остудить. Если бы Макс видел цифры на спидометре и слышал шелест колес, который приветствует непривычную скорость, он бы вряд ли поверил, что это реальность. Я всегда вожу осторожно, слишком осторожно и медленно, поэтому ему не хватает терпения ездить со мной, когда я за рулем. Мне кажется, это единственное, что способно его вывести из себя. Спокойный, надежный, добрый веселый. Многие бы добавили «офигенно богатый». Я сделала правильный выбор. А он? Не раз и не два я морально готовилась к тому, что он захочет со мной развестись. Может быть, будь на моем месте кто-то другой, он так и поступил бы. Но дело в том, что он не только мой муж, но и мой друг. Друг, который вытянул меня с того света явно не для того, чтобы отпустить. В доме так тихо, что я распахиваю окна. Пусть хотя бы ветер ворвется и разбавит мое одиночество. Через час ожидания открываю бутылку вина и усаживаюсь с бокалом на кухне. Мне кажется важным дождаться Макса, хотя моя решимость и тает, так же, как свечи, которые я вновь зажигаю. Река за окном переливается городскими огнями, внизу проносятся сотни машин. Кто-то кому-то спешит, а я застываю в немом ожидании, не могу пошевелиться. Несмотря на то, что осенний ветер хватает за плечи, кажется, одно неверное движение, и что-то изменится безвозвратно. Я оживаю, лишь услышав, как в замке поворачивается ключ. И пока муж снимает обувь, смотрю на часы и машинально отмечаю – Ровно четыре часа, как он и сказал. Муж входит с букетом белых ромашек, присаживается на корточке возле моего стула, кладет цветы мне на колени и опускает устало голову. Провожу рукой по его волосам. Всегда удивляла, какие они у него мягкие и послушные. Еще один подарок в кармане. Бормочет расслабленно он. Сейчас достану. Но он не поднимается. Отдыхает. Сбрасывает усталость, оставляет работу за стенами дома. Резкий выдох спустя несколько минут отпустил, отдохнул. Поднимает взгляд на меня, достает из кармана маленькую коробочку, открывает ее и надевает на запястье моей левой руки красивый браслет с изумрудами. Как твои кошачьи глаза. Улыбается, видя, что я с интересом рассматриваю браслет. Он не массивный, тоненький. Аккуратный. И камни очень красиво блестят. Спасибо. Прикасаюсь к его губам. Обнимаю Макса за шею. Хочу углубить поцелуй, но муж поднимается. Бросает взгляд на стол, где из горячего остались лишь свечи. Надо было предупредить тебя, чтобы поужинала сама. Говорит с сожалением. Тимур заказал из ресторана еду. Я понимаю, что голод для мужчины не лучший стимул работать. И даже хорошо, что он не терзался до двенадцати ночи. Но разочарование все равно разливается, сталкиваясь с напряжением, которым я провела эти четыре часа. «Давай я закажу на завтра столик в ресторане», предлагает он, «в Бохос, который ты любишь». «Хорошо, соглашаюсь». Пропущенный ужин – не повод выяснять отношения, когда мы упускали куда более серьезные причины для этого. «А это что?» Он замечает коробку с желтой лентой, которую я так и оставила нетронутой. «Твоя мама приходила». Теплая улыбка трогает его губы. Он берет в руки коробочку, рассматривает ленту с каким-то изумлением и неожиданно поясняет. «Мне никогда не дарили подарков. Настоящих подарков. Даже в детстве. Я всегда получал подарок деньгами. Или банковскую карточку на весь день». И мог купить себе все, что хочу. Мечта любого мальчишки, наверное. Но я дико завидовал друзьям, у которых были минуты ожидания, пока они вскрывают упаковку. Однажды в магазине я, как обычно, выбрал себе подарок и заказал, чтобы его упаковали в десять слоев. Десять слоев разноцветной бумаги. Он поднимает на меня сияющий взгляд. В последние годы мать стала сентиментальной. Киваю. Примерно лет семь. Потому что все эти годы, что я ее знаю, ее подарки были тщательно упакованы и даже обертка несла смысловое значение, как эта желтая лента. Когда Макс дергает за ленту, мне хочется попросить его, чтобы он прекратил, чтобы оставил как есть, чтобы то, что внутри, так и осталось в коробке. Но я не решаюсь. Он действительно рад, и потом это подарок от его матери». Но когда он достает содержимое, меня охватывает озноб. Или все дело в распахнутых окнах. Не знаю, не могу сказать точно. Хм. Он достает наручные мужские часы, красивые, естественно, дорогие. Смотрит на те, что у него на запястье, и тут же меняет. Ей будет приятно. У нас годовщина, но подарок для него персонально. И лучше бы так, потому что потом он достает и второй подарок, уже для меня. Крутит его на свету и произносит оценивающе. «Очень дорогая работа. Хорошие камни». Боясь моргнуть, я смотрю на большие песочные часы. В них так быстро падают вниз маленькие песчинки. Слишком быстро. И если перевернуть, ничего не изменится. Они вновь начнут падать. Перевернув часы, Макс ставит их на стол между нами. И тем самым как будто запускает отчет».